Подвижность возвращается, когда в иллюминаторе становятся видны очертания округлой хижины, обнесенной каменным забором. Хижина находится на относительно ровной площадке между двумя невысокими холмами. Во дворе угадывается колодец, пара чахлых деревьев, нечто похожее на виселицу. Два силуэта стоят, запрокинув головы, один повыше, другой пониже. Сопременники Сандрина. Гемоды. Церковые уродцы, развлекающие толпу и тем зарабатывающие право быть. Флайер приземляется на площадку перед забором. Люк открывается, и в салон врывается обжигающий пустынный ветер. Аж во рту пересыхает. На выход, командует пилот, а один из четверки сопровождающих пододвигает к Сандри на пластиковый ящик. Там оружие, одежда, животва. Пошел. Сандрина, не непривыкший к такому обращению, хочется разорвать хама на куски, но он вовремя спохватывается. Он гемот, а значит, либо лабораторная крыса, либо чей-то раб, либо труп. Ухватив ящик, Сандрина топает к выходу, и едва его ноги касаются земли, флайер взлетает, взметнув облако рыжей пыли. А когда она оседает, проявляется топающий навстречу силуэт — Тот самый бородач, замотанный с головы до ног, одна морда торчит, загорелая и сушенная солнцем морщинистая. Рука у него, пожимаемая с Андриевна, как наждачка, ногти черные и кривые. «Я — Я Фавос! — скалищ щербатые зубы, — представляется он. От него разит тухляком и кислятиной. Еще бы, мыться тут нечем. «А ты чё такой белый? Из тебя снеговика делали, что ли? Или этого? Ну, зверя, белого медмедя, и глаза красные, себе такие хочу, чтоб злей казаться, и лысый, прям наш ящер, двоять-близнеца». И как им объяснить, что и среди обычных людей встречаются альбиносы? Рогача дебильные дебильной шутки Фобус топает к распахнутым воротам и бормочет безумолку. «Новенький пожрать принес, а то жрать тут особо нечего, новое мясо еще не запустили». «Что?» «В ящички-то у тебя, поди, деликатес! Мы раньше жили в лесу, ну, где предыдущее шоу было, а теперь нас сюда перевезли. Ну и перть, всем пердям перть. Печет, как на сковородке. Баба наш чуть не сдохла, пришлось в подвал ее переселять». Чем дальше, тем больше происходящее напоминает Сандрина горячечный сон. Всегда острый на язык он не находит слов. «У вас и баба есть?» «Ну, а б не быть? Без баба оно тяжко. Эти дуры что ж на полигон прутся, вот мы и поймали одну. Говорят, теперь ещё будет, а то это совсем испортилось после родов, и опять брюхатая». Хихикая он потирает руки как лапки огромная муха на кучу дерьма, и продолжает останавливаясь в проеме металлических ворот. Сказали валить каждую ночь не больше двух рыл на каждого, послезавтра уже запустят. Похоже, ему нравится убивать. Эдакий бешеный пес. Шандрина шагая за ним и оказывается в дворе, где его встречает гемот, каким он должен быть в представлении нормального человека чешуйчатые, без волос и без губы. Коротышка резко семенит Сандрина, здоровается, его рука, если не считать чешуи, вполне человеческая. Пять пальцев, ногти, а не когти, вот только чуть более прохладная. «Я Деймос, говорит он слегка шепеляво, из-за чего S больше походит на F. «Новенький, и хрофо! Новенький, а скажет про бафой мир!» И мозгов какого ящерицы думает Сандрина, ставит ящик, открывает, и на него тотчас налетают гемоты, расшивыривают вещи и патроны, чтобы добраться до еды. Бородатый Фобус одной рукой держит хлеб и сразу же его грызет, второй перебирает банки консервов, откладывает себе бобы и горох. Оставляя ящик на разграбление, Сандрина идет осматривать дом, круглый, как перевернутый казан. Чтобы войти в дверной проем, приходится пригибаться, да и внутри макушка чиркает по потолку. Прямо в середине хижины узкий лаз, ведущий вниз, а по обе стороны от него сваленные кучи шкуры и вонючие тряпки, где эти двое, очевидно, спят. Как животные в собственном дерьме. Как их еще не завалили участники шоу? Мелькает мысль, что и он таким станет, а лет через несколько. И впервые Сандрина уверен, что смерть лучше такой жизни. В подвале тоже низко, но тут живительная прохлада. Только Сандрина думает, что можно здесь обосноваться, как в темноте коридора лязгает цепь. Включив фонарик, Сандрина идет на звук, шарит лучом фонарика по извилистому проходу, выхватывает груду лохмотья, в которых громыхая цепью жмется к стене. А луч поднимается выше. Женщина. Пакля спутанных волос, грязные потеки на щеках, половины зубов нет, то ли выбили, то ли выпали от недоедания. Под кожей просвечиваются кости, в глазах безумие. И вонь. Нестерпимая вонь немытого тела и дерьма. Развернувшись, Сандрина шагает прочь. Ему хочется добить это существо, чтобы больше не мучилось, а потом выпотрошить гемодов, потому что такое жить не должно. Выскочив на поверхность, он меряет шагами двор, пинает попавшуюся кость, наклоняется, поднимает ее и поджимает губы. Малая берцовая человеческая кость. Но ничего, он завалит тальпалис и улетит отсюда. В конце концов, у него есть дробовик. И забудет этих двух уродов, как страшный сон.